Вместо эпилога. Досадно? А мне, думаете, недосадно. Сам ждал, чем все кончится. Поди теперь узнай. Это ведь вам не Леха Мыльный. Это ФСБ. Много там у них чего? Выспросишь. А с другой стороны, доведи ментовка дело до конца. Разгадка бы вас наверняка разочаровала. Наследник. Видел я этого наследника. Типичный бандюган с короткой стрижкой, сквозь которую просвечивают шестнадцать шрамов. Он в середине 90-х арендовал у нас в Доме литераторов в подвальное помещение. Казино у него там было. Непонятно, правда, как в его штопанную башку могла прийти сама идея, отвлекающих убийств с буквой «Ё». Хотя, если поразмыслить, почему бы и нет. Взять того же Бен Ладена. Был террорист, как террорист, ничего выдающегося. То посольство подорвет, то казарму. И вдруг угораздило его однажды посмотреть в боевик, где небоскребы рушатся. «Опаньки!» думает. Так и здесь, наверное. Что же касается невероятного на первый взгляд казуса, когда две банды одновременно попытались совершить одно и то же преступление, то и это вполне объяснимо. Когда оказываешься за границей, скажем, в Харькове, сразу же ощущаешь некое зияние в окружающей действительности. Долгое время пытаешься понять, чего же все-таки в природе не хватает. А потом доходит. Ментов. Ошеломленно озираешься. Нету. Как они там живут, эти харьковчане, одному богу известно. Я, например, обитаю в трех кварталах от Дома литераторов, и случая еще не было, чтобы по пути туда мне попалось навстречу менее семи стражей порядка. Вы вправе не поверить мне, дорогой слушатель, но однажды, не поворачивая головы, я держал в поле зрения 11 милиционеров. Вот и прикиньте, сколь же грандиозен наш криминалитет, если понадобилось такое количество слуг закона. Поэтому я не вижу ничего особо чудесного в том, что две группы киллеров разминулись в подъезде Никодима Апострова на каких-нибудь 10-15 минут. Теории вероятности это нисколько не противоречит. Странно другое. Как следует, из слов Германа Григорьевича не падла. Передача дела из милиции в контрразведку — события не просто уникальные, а прямо-таки небывалое. Ну, группа, ну, даже две группы, и что...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 Как вы сделаете явным то, чего нет и никогда не было, а ведь именно оно наиболее притягательно? Впору ударится в мистику и вообразить, что в бетонных подземельях контрразведки до сих пор таится многотомное дело, озаглавленное проклятие Фрейлины Е. И В. Екатерины Дашковой? Можно еще вспомнить остроумную догадку Петра Педикова об эзотерической сущности некоторых букв,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 Но тут уместно вспомнить пример с загипнотизированной девушкой, также искренне полагавшей, что она целует друга своего брата за выигрыш в шахматы. Очень жаль Леху Мыльного. Рисуя глубокой ночью схему событий, он угадал практически все. За одним исключением. Зря он отверг свое собственное предположение относительно количества консультантов. Их действительно было как минимум двое. Иногда мне снится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 Вполне ведь могло случиться так, что боец апострова младшего спросил бы Исаия Исаевича о слове «желочь», а меня — о слове «афера». Я-то, честно говоря, тоже был убежден, что оно пишется «через йо».